Посмотрев на листок, я тоже изумился огромному количеству всего, что продается вместе с камерой диджи «Меня интересует не это», — сказал наконец Торсон. «Я ищу человека, который, как мы предполагаем, закажет лишь одну камеру без всяких принадлежностей. Скажите, а в течение последней недели вы продали только одну камеру с оптикой?» хм, точнее говоря, не совсем. Одну с доставкой». Фактически оплачены еще две, но мы их не получили, и поэтому не доставили. Конечно, не доставлены вам. Да, их привезут только завтра. Утром в магазин придет машина. Скажите, Хотя бы в одном из случаев был заказ только на камеру. Фотокамеру? Ну, понимаете, без дополнительного оборудования. Без программного обеспечения, без кабеля, без комплекта. На голую камеру. Ах, да голую. Хм, по правде говоря, есть. С этими словами Кумпс снова полез в ящик и вытащил папку с пружины, в которой торчало несколько розовых бланков. Он начал откалывать по одному, читая про себя. Да, есть такой заказ. Его сделал мистер Чайлз. Заказал только камеру с объективом, ничего более. Заплатил вперед наличными. 9,95 плюс налог с продаж штата Калифорния. Итого. Он оставил вам телефон или адрес. Дыхание мое остановилось. Это он. Это Гладдон. Ирония, с которой выбрано имя, не могла остаться незамеченной. По спине пробежал знакомый холодок. «Нет ни телефона, ни адреса», — ответил Кумс. «Для себя я оставил пометку. Мистер Уилтон Чайлдс позвони, чтобы узнать о прибытии заказа. Он свяжется со мной завтра в утром. Потом придет с заказом сам? Да, если он в городе, то должен будет зайти». Как я уже сказал, адрес клиент не оставил, значит, мы не можем отправить ему покупку. Не помните ли, мистер Кумс, не помните ли, как клиент выглядел? Как выглядел, думаю, могу вспомнить. Можете ли описать его внешность? Белый, я это помню точно, он. Волосы светлые? М Нет, он был темноволосый, и еще у него отрастала борода. Возраст? Лет двадцать пять, тридцать. Новости явно хорошие для Торсона. Возраст подходящий, к тому же совпадало остальное. Торсон махнул рукой в сторону второго стола. Кто-нибудь здесь сидит? Пока нет, этот бизнес не так доходит. Значит, не будете возражать, если мы займем этот стол? Глава тридцать девятая В воздухе висело явственное, почти электрическое напряжение. Все сгрудились вокруг стола, стоявшего в конференц-зале. Как только Бэкус принял тревожный звонок от Торсона, он тут же перенес штаб операции из отеля Уилкокс-суда, в офис ФБР в Уэствуде. Кстати, из окна открывался красивейший пейзаж поистине на миллион долларов. Мы находились на 17-м этаже правительственного здания в помещении для конференции, откуда хорошо видна панорама всего города. Я отчетливо увидел Каталина Айленд, будто плывший в золотом от закатного солнца океане. Часы показывали 4.30 по тихоокеанскому времени. Совещание специально назначили на столь поздний час, чтобы дать Рэйчелу возможность оформить и запустить по инстанциям разрешения а затем ознакомиться в банке джексон Вилли с продвижением средств на счете Гладдена. В конференц-зале находились Бекус, сопровождаемый Торсоном и Картером, Томпсон, еще шесть местных агентов, которых никому не представили, и я. Центр в Квон-Сику уже висел на проводе, как другие управления, задействованные в расследовании. Возбуждение охватило всех, в том числе и тех, кого мы не могли видеть. Из громкоговорителя послышался голос Браздоран. «Мы начнем, наконец!» И вот Бэкус, сидевший в центре стола и ближе всех к микрофону, призвал к порядку. Перед ним на пюпитре лежал схематичный план магазина «Дата и Маджинг» и прилегавшие к нему кварталы, включая бульвар Пико. «Народ, пришло время действовать. Мы долго работали ради этого момента». Поэтому давайте обсудим детали и перейдем к действию, так чтобы сделать свое дело хорошо. Он встал. Возможно, на него тоже подействовала обстановка. У нас есть приоритетные линии расследования. И сначала мы хотим услышать, что скажут Рэйчел и Брас. До этого, однако, я дам слово Торсуну. Пусть кратко обрисует то, с чем мы приходим к завтрашнему дню. Пока Торсен вещал, захваченный его рассказом аудитории про то, что мы сделали за день, какие факты выяснили, я думал о своем. Я представил себе положение Рэйчел. Как она одна в двух с половиной тысячах миль от расследования сидит в Джексон-Вилле и слушает рассказ человека, нелюбимого и, возможно, ею презираемого, говорящего о решительном переломе, произведенном лично им в ходе ее расследования. Мне хотелось бы с ней перемолвиться, подключившись к консоли, да только я не мог этого сделать в присутствии двадцати пяти других слушателей. Подумал, не узнать Любек с ее телефон, чтобы позвонить после совещания, хотя знал, что не сделаю этого. Наконец вспомнил про Пейджер, непременно, вызову ее попозже. Мы уже сняли свою группу по критическим ситуациям с прикрытия Томаса, продолжал Торсон. Нам оставлен. Отряд из местного полицейского управления. И численность его удвоена. Мы перенацелили своих людей, чтобы задействовать их в задублированной операции для обеспечения ареста преступника. Первым делом на телефоны магазина «Дата и Маджинг» поставили определители звонка. Имеются мобильный приемник и светодиодное табло для мониторинга звонков по двум линиям магазина. Управление дает нам своих людей для быстрого реагирования. Мы намереваемся засечь звонок этого субъекта сразу, едва он хочет проверить, доставлена ли камера. После определения адреса туда будут направлены наши люди. Если удастся задержать Гладдена на проводе достаточно долго, следует стандартная процедура ареста. Вопросы есть? Будет ли поддержка с воздуха? Спросил один из агентов. Мы над этим работаем. Говорят, можно рассчитывать на одну вертушку, но мы просим две. Далее, шаг второй на случай, если не удастся определить, где он находится. В самом магазине даты имаджинг, для краткости предлагаю назвать его «Ди». Останутся двое, я и владелец Кумс. Получив звонок от Гладдена, мы сообщим, что камеру привезли, и можно ее забирать. Попробуем узнать, в какое время он планирует зайти, хотя тут нельзя пережать, а то возникнут подозрения. Если подозреваемый проскочит сквозь первые ситы, то... По плану мы должны ждать его в магазине. Магазин оборудован средствами наблюдения. Кстати, у нас уже есть и звук, и картинка. Он входит, я просто отдаю ему камеру и отпускаю его свояси. Будьте любезны, еще один довольный клиент. Арест произойдет в момент, когда Дон Сэмпл, возглавляющий нашу группу по критическим ситуациям, решит действовать и лично даст команду. Несомненно, это первый случай, когда подозреваемый дает нам такую возможность. «По нашему предположению, его автомобиль будет стоять поблизости. Впрочем, вы все знаете правила действий в непредвиденных ситуациях. Вопросы. Почему не взять гада за задницей прямо в Ди?» «По общему мнению, кумпса придется оставить в торговом зале, чтобы не спугнуть объект. Камеру он заказывал у хозяина магазина. Что быть, кумпс нам нужен?» хотя не следовало бы подпускать подозреваемого слишком близко к гражданскому лицу. Ну и кроме того, в небольшом магазине нельзя разместить больше одного агента, иначе преступник почует опасность. Так почему не отдать ему камеру, проведя задержание на улице, здесь ситуацией можно управлять гораздо лучше? Попеременно, отбирая друг у друга слово, Торсон, Бекус и Сэмпл изложили все детали плана. Кумпсу определили место в его магазине, где вместе с хозяином будет работать Торсон, обслуживая в течение дня реальных клиентов. В момент, когда внешние наблюдения доложат о появлении человека, чьи данные покажутся хотя бы отдаленно схожими с описанием Гладдена, Торсон займет место Кумпса за прилавком и, став живцом, будет ждать появления клиента. В это время Кумс укроется в помещении своего небольшого склада, примыкающего к магазину Ди. За Гладденом в магазин зайдет еще один агент, задачей которого будет подстраховка действий Торсона.